глава 11. мой план был проще некуда из серии бей беги или слабоумие и отвага классический рецепт включающий в себя три старых как мир ингредиента обман импровизация и удача на разработку чего то более изощренного у меня попросту уже не оставалось времени но все же я искренне надеялся что не опростоволосился, сделав такую ставку мне бы очень не хотелось сейчас сесть в лужу собственной крови. «Готовься умирать, деда!» Салех и его приспешники в недоумении уставились на меня. Я же, в свою очередь, решил воспользоваться возникшей заминкой и немного успокоить мысли, поэтому, приняв стойку истинного самурая, приготовился к бою и ждал. На самом деле, это была никакая не стойка умелого мечника, больше смахивало на то, что я собрался сыграть в бейсбол и ждал, когда старина Грин Ривер бросит мне мяч. «Старший следователь! Похоже, он оцепенел от страха!» Хихикая, с тонким намеком на мою неподвижность, проблеяла одна из шестерок Гринривера. Тренировочный зал наполнился смехом. Я тоже старался смеяться изо всех сил. Так было нужно, чтобы показать Салеху, что скучно не будет. Дед должен был немного расслабиться, иначе, если возьмется за меня всерьез, мой план обречен на провал. «Ты смешной!» Вытянув руку в направлении шутника, я указал на него острием катаны. «Убью тебя последним!» Как мало нужно, чтобы рассмешить этих дураков. Право слово — не смех, а что-то дикое и уродливое. Орут, словно чайки в человеческом облике. «Нападай!» Салех развел руки в стороны, призывая перейти от слов к делу. И я сорвался в атаку. зарежу нахой!» По непонятной даже мне самому причине, коверкая слова, я завопил не своим голосом и со странным акцентом. До старика оставалось всего несколько метров, а он даже не сдвинулся с места. Тогда на пределе возможности я ускорился, чтобы сократить расстояние еще хотя бы немного. Одновременно с этим катана пришла в движение и устремилась в рубящем ударе по диагонали сверху вниз. Сука! Паркет жалобно скрипнул, когда я со злостью топнул ногой, ведь вместо деда разрубил лишь воздух. «Почти получилось!» — старый маг ухмылялся, стоя в трех метрах сбоку от меня. «Попробуешь еще? Или ты уже сда...» — договорить я ему не дал. Новый выпад в его сторону заставил оборвать фразу на полуслове. но уже через секунду он вновь принялся подтрунивать надо мной. Ожидаемо. Я и в этот раз не достиг результата. Лезвие меча опять вместо плоти, несносного деда, рассекло пустоту. Третья попытка, и маг воздуха все так же легко ускользает от меня, уходя из-под удара, просто отпрыгнув в сторону в самый последний момент. Теперь уже подколы посыпались со всех сторон, в глазах окружающих я выглядел неимоверно жалким, настолько, что эти идиоты уже не могли совладать с собой и вели себя как настоящие дикари. Они выкрикивали оскорбления в мой адрес и всячески старались задеть за живое. Хотя я и сам был на грани, так и подмывало использовать свою магию отмены. Было огромное желание проверить прыткость Гринривера на прочность. Основана ли она исключительно на физической подготовке, или кое-кто тайком помогает себе магии воздуха? Но приходилось держать себя в руках. Еще чего доброго, и правда зарублю пенсионера. И тогда его подчиненные сделают из меня решето. Вряд ли найдется тот, кто после смерти их босса захочет рисковать, связываясь со мной в ближнем бою. Им проще расстрелять меня из револьверов. Или второй вариант, я не зарублю деда, но испугаю тем, что чуть не задел катаной, и тогда он не станет со мной церемониться. Хоть и не от револьверов, но итог все тот же – смерть. А в мои планы она вообще нисколько не вписывается. Так что, словно умалишённый, я в четвертый, а затем пятый и шестой и седьмой раз бросался на Гринривера. Проще говоря, следуя плану, я продолжал развлекать толпу. Это ты хитёр!» После восьмой атаки Салех пристально посмотрел мне в глаза, заставив тем самым занервничать. «Продолжишь изматывать себя, пока не сдохнешь от усталости? Хочешь легкой смерти, дворняга? Это твоя цель! У самурая нет цели, есть только путь! Ты возомнил себя самураем? Посмешище!» Согласен, я и правда выглядел как какое-то убожество, сто раз вспотевший и практически обессиленный. Несколько раз сам порезавшийся катану, когда во время одышки ненароком хватался за лезвие рукой или по глупости неуклюже чиркал им по ногам. Но, назвавшись самураем, я добился желаемого. Получил небольшую передышку, пока враги с удвоенным энтузиазмом надо мной потешались. У меня правда не было цели. Бросаясь на Салеха, я изначально знал, что это будут бесконечные догонялки в кошке – А недостижимые цели перед собой я ставить не привык. А вот путь был и есть. И я к нему усердно продвигался. Правда в том, что это только со стороны все выглядело так, будто я, как последний неудачник, бегал за стариком. На деле же именно я решал, где он окажется каждый раз после моей атаки. По крайней мере, очень старался заставить деда плясать под мою дудку. Это довольно непросто было сделать, даже зная, что противник легко увернется. Мне оставалось лишь рубить воздух, перекрывая Салеху самые неприемлемые для меня направления к отходу. И теперь все фигуры выстроились, как было задумано. Сейчас будет моя последняя атака на деда, и он вновь отскочит в сторону, думая, что уклонился от удара. На деле же он откроет мне для атаки своего подчиненного. Того самого, который стоял у двери, ведущей из спортзала во двор усадьбы. До этого момента я не мог просто рвануть к нему, мне бы не позволили преодолеть и половину пути. Но теперь расстояние между нами совсем небольшое, и вряд ли кто-то успеет среагировать до того, как я окажусь на улице. А там уже на глазах у кучи людей меня не смогут хладнокровно прикончить. Главное, при прорыве ненароком не прирезать гринриверскую шестерку, и тогда с меня взятки гладкие. тогда ко мне не могло быть совсем никаких претензий, ведь для всех моя вина будет состоять лишь в том, что я жалкая никчемная дворняга. Все или ничего. У меня не осталось права на ошибку. Я не сводил глаз со своего противника, стараясь не проиграть дуэль взглядов. Я пытался выиграть для себя еще хоть каплю времени. Мне позарез нужно было успокоиться и привести дыхание в порядок. Момент истины настал. Я бросился в последнюю атаку. Сейчас мне требовалось приложить все усилия, чтобы, уходя из-под моего удара, старик сместился в сторону, а не отпрыгнул назад. Не хватало, чтобы они в проходе устроили кучу мала. Острая сталь рассекла воздух. Старый Макс снова, но уже не без труда, увернулся от моего выпада и, наконец, открыл мне путь, ведущий к заветной двери. Сразу же последовал финальный замах и рывок, но все сорвалось, едва начавшись. Я и пары шагов не успел сделать, как едва не выронил катану, а сам при этом с трудом устоял, чуть не упав на колени. С расстояния в полтора метра мне в лицо смотрело дуло взведенного револьвера. Я оказался слишком медленным и не успел вовремя добраться до сотрудника имперской безопасности, преграждавшего мне путь наружу. Для того, чтобы старший следователь Салех ничего не заподозрил, мне приходилось выкладываться по полной программе. И вот, когда я оказался так близок к тому, чтобы спастись, все рухнуло, мне не хватило выносливости, и я оказался недостаточно быстро на финальном отрезке этого марафона. Уже в самом конце я не справился и подарил шестерке Салеха слишком много времени на подумать, чем он и воспользовался, разгадав мой замысел. По плану он должен был, не ожидая с моей стороны нападения, ни на шутку струхнуть и в панике отпрыгнуть в сторону, распластавшись на полу. Но вместо этого ублюдок оставался на месте. Он ехидно улыбался и держал меня на прицеле. «Не стреляй, Аргас!» Закричал Гринривер, видимо, испугавшись, что его подопечный мог не сдержаться и выстрелить мне в лицо, и тем самым подарить легкую смерть. «Слушаюсь», — промямлил вояка, не прекращая в меня целиться. «Так вот что ты задумал, сволочь!» Фух. Старый маг тоже немного выдохся, играя со мной в пятнашки. «Думаешь, самый умный? Сбежать не получится!» Язвительно, по слогам, протянул маг последнее слово: Я молчал. Голова была словно чугунная, будто я сутки напролет бухал, причем самым дешевым, просроченным пойлом и совсем не закусывая. Я был разбит и подавлен. Ничтожество я с тобой разговариваю! Дед начал выходить из себя. И тогда мое тело словно само рвануло вперед. Я даже не успел до конца додумать мысль, а катана уже оказалась занесена над головой и готова рубить мешающего мне стрелка. Я действовал инстинктивно. Меня загнали в угол и пришло осознание, что если упущу и эти драгоценные секунды, то уже точно не смогу выбраться живым из заварушки. Мысль о возможной встрече с богиней-садисткой пугала настолько, что я не мешкая пошел на пролом. Глаза Аргоса округлились, когда я бросился на него, невзирая на направленный в мое лицо ствол. Всего за толику секунды в них промелькнул ужас, непонимание и растерянность. Бедолаги запретили в меня стрелять, а нового приказа он уже не успевал получить. Даже если Салех передумает и что-то крикнет, в данной ситуации мой клинок окажется быстрее. Стрелок был в панике и не знал, что делать. Поэтому Аргос, хоть и не с первого раза, подыграл моему плану и, испуганно ойкнув, щучкой нырнул в сторону от двери. «Заткнись!» – заорал я и активировал антимагию, чтобы дед не смог атаковать меня магией. Уже у самой двери я на наотмашь взмахнул катаной и с разворота запустил ее в Гринривера. Швырнул не с целью ранить, нет. Было бы крайне глупо надеяться на подобное, а лишь для того, чтобы не позволить старику скомандовать своим бойцам открыть по мне огонь. И у меня получилось, дед только собирался что-то прокричать, может заклинание, а может короткое «огонь», но летящий в него клинок заставил прерваться и, заткнувшись, уклониться от смертельной угрозы. Я пресек оба возможных варианта меня атаковать, ни магии, ни приказам подчиненным. Мне хватило этого времени, и уже через мгновение я оказался посреди двора. Лишившись последних сил, я завалился на землю, как мешок картошки. и тем самым привлёк всеобщее внимание к своей персоне. На помощь даже звать не пришлось. Все, кто находился во дворе, замерли, оставив свои дела, и уставились на меня. Я немного поработал локтями и прополз по-пластунски порядка десяти метров. Хотелось быть поближе к людям и подальше от нелюдей из шестого отдела по надзору за КВН. Только после этого я обернулся назад. Из зала высыпали все безопасники. Салех от злости был красный, как вареный рак. Он сопел так громко, что даже птицы чирикать перестали, с любопытством глядя на странного двуногого. Вся шайка, кроме главаря, целилась в меня из револьверов. Молодцы какие, быстро учатся на ошибках. «Ты пойдешь с нами!» Сквозь рык Гринривер кивнул своим мордоворотом, чтобы шли и вязали меня. «Хрен там плавал!» Вежливо не согласился я. «Не имеете права, неуважаемый! Нападение на сотрудников имперской безопасности при исполнении служебных обязанностей!» Громко, так чтобы слышали все собравшиеся во дворе, произнес Салех Гринривер. «Дворняга-то!» — донеслось из угла спортзала. «Непутевый напал на один, два, три, четыре...» Толпа синхронно повернула головы на говорившую. Ею оказалась та самая бабка, не помню имя, которая попыталась скормить меня Бозу. Она медленно шаркала подошвой по земле и шла в мою сторону. Странное дело, но маг не наорал на нее, как я того ожидал. Она их тут приложила при всех, что, мол, не стыдно ли таким бравым воякам толпой, да с магией и револьверами идти против меня одного». то есть безоружной непутевой дворняги. «Советую подумать о своей юной хозяйке, прежде чем вступаться за дворнягу!» «Да я уж лет на свете прожила столько, что в советах не нуждаюсь. Самой впору раздавать. Хотите один?» Разумеется, Салех небрежно отмахнулся от предложения старухи. «Но в моих глазах она немного выросла. Даже если все дело в чести клана, плевать, она сейчас за меня вступилась». А если, правда, отмажет, то так и быть, я прощу ей тот косяк в день нашего знакомства. — Просто уходите отсюда! — крючковатым пальцем бабка указала на ворота. Смело, неожиданно и, наверное, глупо. — Уходите! — снова потребовала старушка. — Или я сама вас уйду! Ого! Тут я малость прифигел, когда старая корга перешла к угрозам. Она не спеша полезла в карман и извлекла оттуда две половинки маленького золотого блина, того самого, который Салех собирался предъявить как улику. Гринривер успел только рот открыть, когда оба куска металла в руках старухи осыпались песком на землю и были развеяны по всему двору резким порывом ветра. Под земли! — недовольно проскрежетал зубами пожилой маг. Он понял, что его только что переиграли, лишив липовых доказательств. «Думаешь, это конец?» «Выход! Там!» Палец старухи вновь указал на ворота. «Он убил Арью!» Я решил, что раз золота нет, то теперь Олег в проигрыше, и нужно добить его, пока тот не смылся. «Что ты сказал?» Бабка опустила руку и пристально посмотрела на меня, словно в самую душу заглянуть пыталась. «Он убил Арьё!» — повторил я, немного громче, чем в первый раз. Бабушка Гута, вспомнил наконец-то имя, пошуршала прямо ко мне. На ее лице читалась тревога. «Что ты сказал?» Она наклонилась надо мной. Но все у бабки от шока уши совсем отказали. Именно так я подумал, прежде чем слово в слово повторил ей все в очередной раз. Точнее, фактически. Я прокричал эту новость на весь двор. Госпожо, Рука у бабки оказалась очень тяжелой. От ее пощечины у меня громко хрустнула шея и зазвенела в ушах. Госпожо, Арьо! Повтори!» Я был сбит с толку и не понимал, что происходит. Старуха окончательно поехала кукушкой, или это хитрый ход, чтобы запудрить мозги имперским безопасникам. Типа «бей своих, чтоб чужие боялись». Не будь я так измотан, то, честное слово, врезал бы бабки прямо в лоб. Чтоб неповадно было людей честных зазря по мортам бить. Но я был измотан, поэтому, чтобы избежать второй пощечины, подчинился. Он убил госпожу Арио. Пока говорил, с удивлением понял, что у меня вся правая сторона лица опухла. Фига себе у бабки силища. Видать, поэтому Гринривер и не спешил ей грубить. Дед что-то знал, хотя он не выглядел испуганным или что-то в таком ключе. Я его только что сдал с потрохами, а он стоит и ни в одном глазу. Ни капли волнения, будто и не случилось ничего страшного и непоправимого. Подумаешь, убил. С кем не бывает. «Покиньте территорию клана, пока не случилось чего-либо непоправимого!» Бабка огорошила меня окончательно. «Побаловались, и хватит!» И, странное дело, но Салех ее послушался. Дед кивнул своим ребятам, и они гуськом друг за другом проследовали к воротам. «Еще увидимся!» Проходя мимо меня, бросил мак воздуха на прощание. «Концерт окончен! За работу!» Бабка Гута громко хлопнула в ладоши, когда безопасники свалили на улицу, и во дворике закипела привычная суета. Старуха смерила меня строгим, полным недовольства взглядом, развернулась и молча просто ушла. я на всякий случай ущипнул себя чтобы убедиться что это никакой не сон а все в заправду не сон офигеть просто на смену звона в ушах пришел другой звук думается мне это скрипели шестеренки в моей голове когда я запустил мыслительный процесс на полную катушку это уже стало делом принципа я должен был понять что за чудеса тут творятся ну как это так при всех говорю что хозяйку убили Реакции ноль. Никто и бровью не повел. Я, конечно, тоже не в восторге от характера Арии, но все же. Как-никак, она живой человек, и должна же быть хоть капля сострадания даже к ней, ну хоть у кого-нибудь. Дело было не вечером, но делать было нечего. Я пополз обратно к спортзалу. Каково же было мое удивление, когда я не обнаружил там тело Арьи. И, судя по кровавому следу, чуда не случилось, и она не воскресла из мертвых. Было ясно, что тело кто-то волок за собой. Возможно, это не самое умное, но ничего иного я не придумал, и, превозмогая усталость, последовал за хлебными крошками из следов крови. Хотя уже и догадывался, что это все проделки бабки. Откуда-то ведь у нее появился золотой блин. Значит, прежде чем устроить спор с Гринривером, она успела побывать в спортзале. Хотя времени было до неприличного мало, чтобы успеть и тело переместить, и меня спасти от злобного старика. Но, учитывая ее силу, это было вполне возможно. К тому же, Катана тоже пропала. Так я и полз, стараясь найти всему хоть какое-то рациональное объяснение, пока не уткнулся в глухую стену. Кровавый след привел меня в тупик на заднем дворе поместья. Ничего не понятно, но очень интересно. Пробормотал я себе под нос. Дав себе немного времени на отдых, я накопил немного сил, чтобы продолжить путь уже не на карачках, а по-человечье, на двух ногах. Разумеется, я отправился к своему единственному другу в этом мире. Босс был несказанно рад меня видеть. О причинах он умолчал, но радости скрывать даже не пытался. «Твоя взяла». Совух откупорил бутылку того самого литийского вина и, налив в серебряный бокал до самых краев, пододвинул его ко мне. «Угощайся, мой странный друг!» «Я думал, ты огорчишься. Я сделал малюсенький глоточек, чтобы распробовать вино. Все-таки сумма внушительная». «Это да!» — с неподдельной грустью вздохнул босс. «Но не все измеряется деньгами. И уговор есть уговор. Ты обещал мне представление». И я его получил. И когда он только успел обо всем разнюхать? Ну да ладно, об этом я спрашивать не стал. Было кое-что куда более важное, что никак не укладывалось у меня в голове. А именно, гибель арье и то, как на нее отреагировали окружающие. Про Арью тоже слышал? Я внимательно следил за реакцией Совуха. Разумеется. Спокойно ответил тот и влил себе в пасть разом половину содержимого винной бутылки. «Ты так горлопанил. Думаю, и в домах через улицу тебя услышали». «Так какого лешего всем пофиг?» «Во-первых, ее никто не любит. Во-вторых...» «Лицо мое, видишь? это гута мне по физиономии съездила, а ты говоришь, никто не любит». «Она ударила тебя не из-за любви к сиськастой». А потому что ты для всех дворняга и провинился, прилюдно назвав сиськаствую просто по имени. Вот и все. Гута не могла это проигнорировать при таком количестве свидетелей. Иначе потом бардак начнется в клане. Ну, прекрасно. Мне подправили рожу чисто в профилактических целях. Ладно, черт с ней, с бабкой. Что там, во-вторых, а? Никто ее не любит. А во-вторых, динь-динь-динь. И во второй раз босс не поведал мне, что там. Во-вторых, потому что с улицы долетел звук колокола. И мгновенно поднялся шум. Разобрать хоть что-то было практически невозможно. Все звуки смешались в неразделимую какофонию. «Ни минуты покоя», — подумал я и подвинул опустевший бокал к монстру. «Плесни еще, дружище». «У нас мало времени. Слушай внимательно». Резким движением лапы Собух сбросил бутылку на пол, схватил меня за плечи и начал трясти. «Найди Рио! Ты должен ее найти и привести сюда!» Буквально выталкивая меня из библиотеки, Собух в двух словах объяснил, где найти Рио. Я не понимал, почему это вдруг должен выполнять роль няньки, но спорить не стал. Мне разве сложно пройтись? Вообще-то да, ведь я нереально устал после боя, если ту беготню можно так назвать. Но кого это волнует? Правильно, никого. Оспорить с монстром, выпившим полбутылки вина, я счел неразумным. Одна покойная пьяница меня уже избивала. Не хочется пополнять этот список еще и пьяным совухом. «Хорошо, хорошо, я схожу за ней», — согласился я. «Поспеши!» Босс вышвырнул меня из библиотеки пинком под зад. «Еще друг называется». «Мудак пернатый, еще сочтемся!» Мысленно наорал я на своего обидчика и двинул за мелкой госпожой. Стоило мне отойти от обители совуха метров на двадцать, как я увидел впереди движение. «Тревога!» — по коридору бежала знакомая мне повариха. «Нападение! На нас напа...» — крик девушки оборвался на полуслове. Я не хотел верить собственным глазам. Еще секунду назад, кроме девчонки, в полумраке коридора никого не было, а теперь она лежала с пробитой головой в луже собственной крови. А прямо над ней выседала до очешуения странная и страшная тварь. И, похоже, я был ее следующей целью. Кажется, утюг забыл выключить. Зачем-то соврал я жуткому монстру о причине своего ухода и рванул обратно в библиотеку, оглашая коридор воплями. «Босс! Босс!»